Прекрасным февральским утром на заре наконец-то открылись ворота города, и событие это радостно встретил народ, газеты, радио и префектура в своих сообщениях. Таким образом, рассказчику остается лишь выступить в роли летописца блаженных часов, наступивших с открытием ворот, хотя сам он принадлежал к числу тех, у кого не хватало досуга целиком отдаться всеобщей радости. Были устроены празднества, лившиеся весь день и всю ночь. В то же самое время на вокзалах запыхтели паровозы, и прибывшие из далеких морей корабли уже входили в наш порт, свидетельствуя, в свою очередь, что этот день стал для тех, кто стенал в разлуке днем Великой Встречи. Нетрудно представить себе, во что обратилось это чувство разъединенности, жившее в душе многих наших сограждан. Поезда в течение дня, прибывавшие в наш город, были так же перегружены, как и те, что отбывали с нашего вокзала. Пассажиры заранее, еще во время двухнедельной отсрочки, запасались билетами на сегодняшнее число и до третьего звонка тряслись от страха, что вдруг постановление префектуры возьмут и отменят. Да и путешественники, прибывавшие к нам, не могли отделаться от смутных опасений, так как знали только, да и то приблизительно, о судьбе своих близких. Все же, что касалось прочих и самого города, было им неведомо, и город в их глазах приобретал зловещий лик. Но это было применимо лишь к тем, кого за все время чумы не сжигала страсть. Те, кого она сжигала, были и впрямь под властью своей навязчивой идеи. Одно лишь изменилось для них. В течение месяцев разлуки им неистово хотелось ускорить события, подтолкнуть время физически, чтобы оно не мешкало, а теперь, когда перед ними уже открывался наш город, они напротив — Как только поезд начал притормаживать, желали одного — чтобы время замедлило свой бег, чтобы оно застыло. Смутные и в то же время жгучие чувства, вскормленные этим многомесячным существованием, потерянным для любви, именно оно, это чувство, требовало некоего реманша. Пусть часы радости тянутся вдвое медленнее, чем часы ожидания. И те, что ждали дома или на перроне, как, например, Рамбер, уже давно предупреждённый женой, что она добилась разрешения на приезд, равно страдали от нетерпения и растерянности. Любовь эта и нежность превратились за время чумы в абстракцию. И теперь Рамбер с душевным трепетом ждал, когда эти чувства, это живое существо, на которое они были направлены, окажутся лицом к лицу. Ему хотелось вновь стать таким, каким был он в начале эпидемии, когда, ни о чем не думая, решил, очертя голову, вырваться из города, броситься к той, любимой. Но он знал, что это уже невозможно. Он переменился. Чума вселила в него отрешенность, и напрасно он пытался опровергнуть это всеми своими силами. Ощущение отрешенности продолжало жить в нем, как некая глухая тоска. В каком-то смысле у него даже было чувство, будто чума окончилась слишком резко, когда он еще не собрался с духом. Счастье приближалось на всех порах, ход событий опережал ожидания. Рамбер понимал, что ему будет возвращено все сразу, и что радость сущности сродни ожогу, Куда уж тут ею упиваться? Все остальные более или менее отчетливо переживали то же самое, и поэтому поговорим лучше обо всех. Стоя здесь, на перроне вокзала, где должна была с минуты на минуту начаться вновь их личная жизнь, они пока еще ощущали свою общность, обменивались понимающими взглядами и улыбками. Но как только они заметили вырывающийся из трубы паровоза дым, застарелое чувство объединенности вдруг угасло под ливнем смутной и оглушающей радости. Когда поезд остановился, кое для кого кончилась долгая разлука, начавшаяся на этом самом перроне, на этом самом вокзале, и кончилась в тот миг, когда руки ликующие и алчно ощутили родное тело, хотя уже забыли его живое присутствие. Так Рамбер не успел даже разглядеть бегущее к нему существо с размах уткнувшееся лицом в его грудь. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к себе голову, не видя лица, а только знакомые волосы. Он не утирал катившиеся из глаз слезы и сам не понимал, льются ли они от теперешнего его счастья или от загнанной куда-то вглубь души боли. И все же знал, что эта влага, застилавшая взор, помешала ему убедиться в том, действительно ли это лицо, прильнувшее к его плечу, то самое, о котором так долго мечталось. И, напротив, он увидит перед собой незнакомку. Он поймет, но позже... Верно ли было его подозрение? А сейчас ему, как и всем толпившимся на перроне, хотелось верить или делать вид, что они верят, будто чума может прийти и уйти, ничего не изменив сердце человека». Тесно сжавшиеся друг другу парочки расходились по домам, не видя никого и ничего, внешне восторжествовав над чумой, забыв былые муки, забыв тех, кто прибыл тем же поездом и, не обнаружив на перроне близких, нашел подтверждение своим страхам, уже давно тлевшим в сердце после слишком долгого молчания. Для них, чем единственным спутником отныне оставалась еще свежая боль, для тех, кто в эти самые минуты посвящал себя памяти об исчезнувшем, для них все получилось иначе, и чувство разлуки именно сейчас достигло своего апогея. Для них матерей, супругов, любовников, потерявший всю радость жизни вместе с родным существом, брошенным куда-то в безымянный ров или превратившимся в кучу пепла, для них по шла чума. Но кому было дело до этих осиротелых? В полдень солнца, обуздав холодные порывы ветра, бороздившие небо с самого утра, пролилось на город сплошными волнами недвижимого света. День словно застыл. Вокаменевшее небо с форта на холме без перерыва били пушки. Весь город высыпал на улице, чтобы отпраздновать эту пронзительную минуту, когда время мучений уже кончалось, А время забвения еще не началось. На всех площадях танцевали, за несколько часов движение резко усилилось, и многочисленные машины с трудом пробирались через забитые народом улицы. Все послеобеденное время гудели на прополу наши городские колокола, от их звона по лазурно-золотистому небу расходились волны дрожи. В церквах служили благодарственные молебны, но и в увеселительных заведениях тоже набилось множество публики, и владельцы кафе, не заботясь о завтрашнем дне, широко торговали еще остававшимися у них спиртными напитками. Перед стойками возбужденно толпились люди, и среди них виднелись парочки, тесно обнявшиеся, бесстрашно выставлявшие напоказ показ свое счастье. Кто кричал, кто смеялся. В этот день, данный им сверхположенного, каждый щедро расходовал запасы жизненных сил, накопленные за те месяцы, когда у всех душа едва тлела. Завтра начнется жизнь как таковая, со всей ее осмотрительностью. А пока люди разных слоев общества братались, толкались бок о бок. То равенство, какого не сумела добиться нависшая над городом смерть, установило счастье освобождения, пусть только на несколько часов. Но это банальное неистовство все же о чем-то умалчивало, и люди, высыпавшие в послеобеденный час на улицу, шедшие рядом с Рамбером, скрывали под невозмутимой миной некое более утонченное счастье. И действительно, многие парочки и семьи казались с виду обычными мирными прохожими, а в действительности они совершали утонченное паломничество к тем местам, где столько перестрадали. Им хотелось показать вновь прибывшим разительные или скрытые пометы чумы, зримые следы ее истории. В иных случаях оранцы довольствовались ролью гидов, которые, мол, всего навидались, ролью современника чумы, и в таких случаях о связанной с ней опасности говорилось приглушенно, а о страхе вообще не говорили. В сущности, вполне безобидное развлечение. Но в иных случаях выбирался более тревожащий маршрут, следуя которому любовник в приливе нежной грусти воспоминаний мог бы сказать своей подруге «Как раз здесь в те времена я так тебя хотел, а тебя не было». Этих туристов ведомых страсти узнавали с первого взгляда. Они как бы образовывали островки шепота и признаний среди окружающего игула толпы. Именно они, они оркестры, игравшие на всех перекрестках, знаменовали собой подлинное освобождение. Ибо эти восторженные парочки, жавшиеся друг к другу и скупенье слова, провозглашали всем торжеством и всей несправедливостью своего счастья, что чума кончилась и время ужаса миновало. Вопреки всякой очевидности, они хладнокровно отрицали тот факт, что мы познали безумный мир, где убийство одного человека было столь же обычным делом, как щелчок по мухе. Познали это вполне рассчитанное дикарство, этот продуманный до мелочей бред, это заточение, чудовищно освобождавшее от всего, что не было сегодняшним днем, этот запах смерти, доводивший до воду тех кого еще не убила чума. Они отрицали, наконец, что мы были тем обезумевшим народом, часть которого — за нагнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди. По крайней мере, это первым делом бросилось в глаза доктору Рие, который, торопясь добраться до окраины, шагал в этот послеобеденный час среди звона колоколов, грохота пушек, музыки и оглушительных криков. Его работа продолжалась. Болезнь не дает передышки. На город спускался несравненно прекрасной дымкой тихий свет, и в него вплетались прежние запахи — жареного мяса и анисовой водки. Вокруг ре видел запрокинутые к небу веселые лица. Мужчины и женщины шли, сцепив руки с горящими глазами, и желание выражало себя лихорадочным возбуждением и криком. «Да, чума кончилась, кончился ужас, и сплетшиеся руки говорили, что чума была изгнанием, была разлукой в самом глубинном значении этого слова». Впервые Рио сумел найти общую фамильную примету того, что он в течение месяцев читал на лицах прохожих. Сейчас достаточно было оглядеться кругом. Люди дожили до конца чумы со всеми ее бедами и лишениями. В конце концов, они влезли в этот костюм, в костюм, который предписывался им ролью. Уже давно они играли эту роль эмигрантов, чьи лица, а теперь и одежда свидетельствовали о разлуке и далекой отчизне. С той минуты, когда чума закрыла городские ворота, когда и существование заполнило собой разлука, они лишились того спасительного человеческого тепла, которое помогает забыть всё. В каждом уголке города мужчины и женщины в различной степени жаждали некоего воссоединения, которое каждый толковал по-своему, но которое было для всех без изъятия одинаково недоступным. Большинство изо всех своих сил взывало к кому-то отсутствующему, тянулось к теплоте чьего-то тела, к нежности или к привычке. Кое-кто, подчас сам того не зная, страдал потому, что очутился вне круга человеческой дружбы, уже не мог сообщаться с людьми даже самыми обычными способами, которыми выражает себя дружба — письмами, поездами, кораблями. Другие, как, очевидно, Тару, таких было меньшинство, стремились к воссоединению с чем-то, чего и сами не могли определить, но именно это неопределимое и казалось им единственно желанным. Из-за неимения маного слова они случалось, называли это миром, покоем. Рио все шагал. По мере того, как он продвигался вперед, толпа сгущалась, гул голосов крепчал, и ему чудилось, будто предместия, куда он направлялся, отодвигаются все дальше и дальше от центра. Постепенно он растворился в этом гигантском, громкоголосом организме. Он все глубже вникал в его крик и одновременно понимал, что в какой-то степени это и его собственный крик. Да, всем мы мучились вместе, физически и душевно, во время этих затянувшихся, непереносимо трудных каникул, от этой ссылки, откуда нет выхода, от этой жажды, которую не дано утолить. Среди нагромождения трупов, тревожно гудков санитарных машин, знаменей подаваемых так называемой судьбой, упрямого топтания страхов и грозного бунта сердец беспрерывно отовсюду шел ропот, удораживший испуганных людей, твердивший им, что необходимо вновь обрести свою подлинную родину. Для всех них подлинная родина находилась за стенами этого полузадушенного города. Она была в благоухании кустарника на склонах холмов, в морской глади, в свободных странах и в весомой силе любви. И к ней-то, то есть к счастью, они жаждали вернуться, с отвращением отводя взор от всего прочего. Рия и сам не знал, какой в сущности смысл заключался в их изгнании, в этом стремлении к воссоединению. Он шел и шел. Его толкали, окликали. Мало-помалу он достиг менее людных улиц, тут он подумал, что не так-то важно, имеет все это смысл или не имеет. Главное, надо знать, какой ответ дан человеческой надежде. Отныне он-то знал, что именно отвечено. Как-то яснее заметил это на ближних, почти пустынных улицах предместья Были люди, которые держались за то немногое, что было им отпущено. Жаждали лишь одного — вернуться под кров своей любви, и эти порой бывали вознаграждены. Конечно, кое-кто бродил сейчас одиноко по городу, так как лишился того, кого ждал. Счастливы еще те, которых дважды не постигла разлука, подобно тем, кто до начала эпидемии не сумел сразу построить здание своей любви и в течение многих лет вслепую пытался найти недостижимо трудное согласие, которое спаяло бы жизнь двух любовников-врагов. Вот эти, подобно самому Рия, имели легкомыслие рассчитывать на все улаживающее время. Этих навеки развело в разные стороны. Но другие, как, например, Рамбер, которому доктор сказал нынче утром, «Мужество, мужество, теперь мы должны доказать свою правоту». Такие, как Рамбер, не колеблясь, нашли отсутствующего, которого, как им думалось, уже потеряли. Эти будут счастливы, хотя бы на время. Теперь они знали, что существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда, и что иногда дается в руки. И это нечто — человеческая нежность. И, напротив, тем, кто обращался поверх человека к чему-то для них самих непредставимому, вот тем ответа нет. Тару, очевидно, достиг этого труднодостигаемого мира, о котором он говорил, но обрел его лишь в смерти, когда он уже ни на что не нужен. И вот те, кого Ирио видел сейчас, те, что стояли в свете уходящего солнца у порога своих домов, нежно обнявшись, страстно глядя в любимые глаза, вот эти получили то, что хотели. Они-то ведь просили то единственное, что зависело от них самих. Ирио, сворачивая на улицу, где жили катар и гран, подумал, что вполне справедливо, если хотя бы время от времени... Радость, как награда, приходит к тому, кто довольствуется своим уделом человека и своей бедной и страшной любовью. Наша хроника подходит к концу. Пора уже доктору Бернару рие признаться, что он ее автор. Но прежде чем приступить к изложению последних событий, ему хотелось бы в какой-то мере оправдать свой замысел и объяснить, почему он пытался придерживаться тона объективного свидетеля. В продолжение всей эпидемии ему, в силу его профессиональных занятий, приходилось встречаться со множеством своих сограждан и выслушивать их излияния. Таким образом, он находился как бы в центре событий и мог поэтому наиболее полно передать то, что видел и слышал. Но он счел нужным сделать это со всей полагающейся сдержанностью. В большинстве случаев он старался передать только то, что видел своими глазами, старался не навязывать своим собратьям по чуме мысли, которые, по сути дела, у них самих не возникали, и использовать только те документы, которые волею случая или беды попали ему в руки. Призванный свидетельствовать по поводу страшного преступления, он сумел сохранить известную сдержанность, как оно и подобает добросовестному свидетелю. Но в то же время, следуя законам душевной честности – Он сознательно встал на сторону жертв и хотел быть вместе с людьми, своими согражданами, в единственном, что было для всех неоспоримо — в любви, муках и изгнании. Поэтому-то он разделял со своими согражданами все их страхи, потому что любое положение, в какое они попадали, было и его собственным. Стремясь быть наиболее добросовестным свидетелем, он обязан был приводить в основном лишь документы, записи и слухи, но ему приходилось молчать о своем личном, например, о своем ожидании, о своих испытаниях. Если подчас он нарушал это правило, то лишь за тем, чтобы понять своих сограждан или чтобы другие лучше их поняли, чтобы облечь в наиболее точную форму то, что они в большинстве случаев чувствовали смутно. Откровенно говоря, эти усилия разума дались ему без труда. Когда ему не терпелось непосредственно слить свою личную исповедь сотнями голосов зачумленных, он откладывал перо при мысли, что нет и не было у него такой боли, какой не перестрадали бы другие, и что в мире, где боль подчас так одинока, в этом было даже свое преимущество. Нет, решительно он должен был говорить за всех. Но был среди жителей рано один человек, за которого не мог говорить доктор Риа. Речь шла о том... «О ком-то ру, как ты сказал, Рия? Единственное его преступление, что в сердце своем он одобрил то, что убивает детей и взрослых. Во всем остальном я его, пожалуй, понимаю, но вот это я вынужден ему простить». И совершенно справедливо, что хроника оканчивается рассказом об этом человеке, у которого было слепое сердце, то есть одинокое сердце. Когда доктор выбрался из шумных праздничных улиц и уже собрался свернуть в переулок, где жили Гранд с Катаром, его остановил полицейский патруль. Этого уж он никак не ожидал. Вслушиваясь в отдаленный гул празднества, реарисовал в воображении тихий квартал, пустынный и безмолвный. Он вынул свое удостоверение. «Все равно нельзя, доктор», — сказал полицейский. «Там какой-то сумасшедший в толпу стреляет. Подождите-ка здесь, ваша помощь может еще понадобиться». В эту минуту Рио заметил приближавшегося к нему Грана. Гран тоже ничего не знал. Его тоже не пропустили. Одно ему было известно — стреляют из их дома. Отсюда был действительно виден фасад здания, позолоченного лучами по вечернему нежаркого солнца. Перед домом оставалось пустое пространство. Даже на противоположном тротуаре никого не было. Посреди мостовой валялась шляпа и клочок какой-то засаленной тряпки. Рео и Гран разглядели вдалеке, на другом конце улицы, второй полицейский патруль, тоже заграждавший проход, а за спинами полицейских быстро мелькали фигуры прохожих. Присмотревшись внимательнее, они заметили еще нескольких полицейских с револьверами в руках, эти забились в ворота напротив. Все ставни в доме были закрыты, но во втором этаже одна из створок чуть приоткрылась. Улица застыла в молчании. Слышались только обрывки музыки, доносившиеся из центра города. В ту же минуту из окон противоположного дома щелкнули два револьверных выстрела и раздался треск разбитых ставень. Потом снова наступила тишина. После праздничного гамма, продолжавшего греметь в центре города, все это показало Сирею каким-то нереальным. «Это окно Катара!» — вдруг взволнованно воскликнул Гран. «Но ведь Катар куда-то пропал!» «А почему стреляют?» — спросил Рео полицейского. «Хотят его отвлечь». Мы ждем специальную машину, ведь он в каждого, кто пытается войти в дом, целит. Одного полицейского уже ранил. Почему он стреляет? поди знай. Люди здесь на улице веселились. При первом выстреле они даже не поняли, что к чему. А после второго начался крик. Кого-то ранило, и все разбежались. Видать, просто сумасшедший. Во вновь воцарившейся тишине минуты казались часами. Вдруг из-за дальнего угла улицы выскочила собака. Первое, которое Рио увидел за долгое время. Это был грязный, взъерошенный спаниель. Очевидно, хозяева прятали его где-нибудь во время эпидемии, и теперь он степенно трусил вдоль стен. Добравшись до ворот, он постоял в нерешительности, потом сел и, вывернувшись, стал выгрызать из шерсти блох. Раздалось одновременно несколько свистков. Это полицейские приманивали пса. Пес поднял голову, потом нерешительно шагнул, очевидно, намереваясь обнюхать валявшуюся на мостовой шляпу. Но сразу же из окна третьего этажа грохнул выстрел, и животное плюхнулось на спину, как блин на сковородку, судорожно забил лапами, стараясь повернуться на бок, сотрясаясь в корчах. В ответ раздалось пять-шесть выстрелов. Это стреляли из ворота и снова попали в ставню, из которой брызнули щепки. Опять все стихло. Солнце спускалось к горизонту, и к окну Катара уже подползла тень. За спиной рея раздался негромкий скрежет тормозов. «Приехали», — сказал полицейский. Из машины повыскакивали полицейские, вытащили канаты, лестницу, два каких-то продолговатых свертка, обернутых в прорезиненную ткань. Потом они стали пробираться по улице, шедшей параллельно этой, за домами, позади жилища Грана. И уже через несколько минут Рио не столько увидел, сколько догадался, что под аркой ворот началась какая-то суетня. Потом все вновь застыло в ожидании. Пес уже не дергался. Вокруг него расплылась темная лужа. Внезапно из окна дома, занятого полицейскими, застрочил пулемет. Били поставни, она в буквальном смысле слова разлетелась в щеп, открыв черный четырехугольник окна. Но Риа с Граном со своего места ничего не могли разглядеть. Когда пулемет замолчал, в дело вступил второй, находившийся в соседнем доме ближе к углу. Очевидно, целили в проем окна, так как отлетел кусок кирпича. В ту же самую минуту трое полицейских бегом пересекли мостовую и укрылись в подъезде. За ними по пятам бросились еще трое, и пулеметная стрельба прекратилась. И снова все стояли и ждали. В доме раздалось два глухих выстрела. Потом послышался гул голосов, и из подъезда выволокли, вернее, не выволокли, а вынесли на руках невысокого человечка без пиджака, не переставая что-то вопившего. И как по мгновению волшебной палочки все закрытые ставни распахнулись, в окна замелькали головы любопытных, из домов высыпали люди и столпились за спинами полицейского заслона. Все сразу увидели того человечка, теперь он уже шел по мостовой сам, руки у него были скручены за спиной, он вопил. Полицейский приблизился и ударил его два раза по лицу, во всю мощь своих кулаков, расчетливо, с каким-то даже усердием. «Это Катар», — пробормотал Гран. Он сошел с ума. Катар упал, и зрители увидели, как полицейский со всего размаха пнул каблуком валявшееся на мостовое тело. Потом группа зевак засуетилась и направилась к доктору его старому другу. «Разойдись!» — скомандовал толпе полицейский. Когда группа проходила мимо, Рио отвел глаза. Гран доктор шагали рядом в последних отблесках сумерек. И словно это происшествие разом сняло оцепенение, дремотно окутывавшее весь квартал, отдаленные от центра улицы снова наполнились радостным жужжанием толпы. У подъезда дома Гран распрощался с доктором. «Пора идти работать!» Но с первой ступеньки он крикнул доктору что написал Жанне, и что теперь он по-настоящему рад. А главное, он снова взялся за свою фразу. «Я из нее все эпитеты убрал», — объявил он. И с лукавой улыбкой он приподнял шляпу, церемонно откланившись доктору. Но Рио продолжал думать о катаре, и глухой стук кулака по лицу преследовал его всю дорогу вплоть до дома старика-астматика. Возможно, ему тяжелее было думать о человеке преступном, чем о мертвом человеке. Когда Рио добрался до своего старого пациента, мрак уже полностью поглотил небо. В комнату долетал отдалённый гул освобождения, а старик, всё такой же, как всегда, продолжал перекладывать из кастрюли в кастрюлю свой горошек. «И они правы, что веселятся. Всё-таки разнообразие», — сказал старик. «А что это давно не слыхать о вашем коллеге, доктор? Что с ним?» До них донеслись хлопки взрывов, на сей раз безобидно. Это детвора взрывало петарды. «Он умер». — сказал Рия, приложив стетоскоп к груди, где все хрипело. «А-а-а!» — озадаченно протянул старик. «От чумы!» — добавил Рия. «Да!» — заключил, помолчав старик. «Лучшие всегда уходят. Такова жизнь. Это был человек, который знал, чего хочет». «Почему вы это говорите?» — спросил доктор, убирая стетоскоп. «Да так, он зря не болтал. Просто он мне нравился. Но так уж оно есть». Другие твердят, это чума, у нас чума была. Глядишь, и ордена себя за это потребует А что такое в сущности чума? тоже же жизнь, и все тут. Не забывайте аккуратно делать ингаляцию. Не беспокойтесь. Я еще протяну, я еще увижу, как они все перемрут. Я-то умею жить. Ответом ему были отдаленные вопли радости. Доктор нерешительно остановился посреди комнаты. «Вам не помешает, если я поднимусь на террасу?» «Да нет, что вы! Хотите сверху на них посмотреть? Сколько угодно, но они отовсюду одинаковы!» Рия направился к лестнице. «Скажите-ка, доктор, верно, что они собираются воздвигнуть памятник погибшим от чумы?» «Во всяком случае, так в газетах писали. Стеллу или доску?» «Так я и знал. И еще сколько речей на произносят?» Старик одышливо захихикал «Так прямо и слышу. Наши мертвецы, а потом пойдут закусить!» Но Рей уже подымался по лестнице. Над крышами домов блестело широкое холодное небо, и висевшие низко над холмами звезды казались твердыми, как кремень Сегодняшняя ночь не слишком отличалась от той, когда они стару поднялись сюда, на эту террасу, чтобы забыть о чуме. Но сейчас море громче, чем тогда билось о подножии скал. Воздух был легкий, неподвижный, очистившийся от соленых дуновений, которые приносят теплый осенний ветер. И по-прежнему к террасам подступали шумы города, похожие на всплеск волн. Но нынешняя ночь была ночью освобождения, а не мятежа. Там вдалеке красноватое мерцание, пробивавшееся сквозь темноту, отмечало линию бульваров и площадей озаренных иллюминаций. В уже освобожденной теперь ночи желание ломало все преграды. И это его гул доходил сюда даре. На темным портом взлетели первые ракеты официального увеселения. Весь город приветствовал их глухими и протяжными криками. Катар, Тару, та или те, кого любил Рия, и кого он потерял, все, мертвые или преступные, были забыты. Старик-астматик прав, люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невиновность. И Рия чувствовал, что, вопреки своей боли, в этом он с ними. В небе теперь беспрерывно распускались многоцветные фонтаны фейерверка, и появление каждого встречал раскатистый, крепнувший раз от раза крик, долетавший сюда на террасу, и тут-то доктор Ри решил написать эту историю, которая оканчивается здесь. Написать для того чтобы не уподобиться молчальникам, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий. Есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их». Но вместе с тем он понимал, что эта хроника не может стать историей окончательной победы, а может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить, и что без сомнения обязаны совершать все люди, вопреки страху, с его знающим, устали оружием, вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все люди, которые из- за невозможностью стать святыми и, отказываясь принять бедствие, пытаются быть целителями. И в самом деле, слушаясь в радостные клики, Идущий из центра города, Рио вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа, и о чем можно прочесть в книжках. Что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает. Что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья. Что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах. И что возможно придет на горе и в получении людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города.